С завистью глядела Вармездухт на юношу, который был олицетворением самопожертвования и в котором чувство любви было так сильно и так неугасимо. «Скажи мне, Вармездухт», — сказал самвел, переменив разговор. «Во всем том, о чем ты рассказала мне, твой Евнух признался тебе лично?» «Среди его писем я нашла еще одно», — ответила она. Я принесла его с собой. «Можешь показать его мне?» Она достала из кармана сверток пергамента и передала самвелу. Он посмотрел на письмо и, немного подумав, спросил. «Могу ли я оставить его у себя? Почему же нет, если оно тебе нужно?» «Но не спросит ли твой главный Евнух, куда девалось письмо?» «Ты смеешься надо мной, самвел Как он смеет задавать мне такие вопросы?» Я в ту же минуту велю повесить его на дереве в моем дворе. Разве ты не знаешь, сколько слуг в моем распоряжении?» В душе Вармездухт кипел гнев и заговорила гордость царской дочери. Она встала. «Однако я очень запоздала, уже поют петухи». Стал так же и самвел. «Я немного успокоилась», — сказала Вармездухт, подняв свой нежный взор на молодого человека. Хотя мне ни в чем не удалось тебя убедить, но, по крайней мере, ты теперь будешь знать, как действовать. Благодарю тебя, Вармисдухт, за твое бесконечно доброе отношение ко мне и за искреннее сочувствие. Я чересчур многим обязан тебе». Молодая женщина взяла плащ и маску. «Ах, прости, Вармисдухт!» — воскликнул самвел «Меня так смутило твое неожиданное появление, что я даже забыл спросить, «Каким образом ты пришла и как собираешься возвращаться?» В армиздух ты улыбнулась и ответила. «Ты же видел, что я была скрыта вот под этим одеянием». Она указала на черный плащ и маску, который держала в руке. «В таком же виде я вернусь обратно. Меня примут за одну из моих служанок». «Разреши, по крайней мере, проводить тебя до дома. Не нужно. Во дворе меня ждут двое слуг. Они проводят меня». Если ты будешь со мною, то это может меня выдать. А слуги не знают, что под черным плащом скрытые госпожа. Не знают. Они привели меня сюда, как одну из моих служанок, и в таком убеждении останутся. Ведь не раз и раньше мои служанки приходили к тебе с разными поручениями». Она надела маску и завернулась в широкий плащ. Самвел сердечно выразил ей благодарность и проводил ее до двери прихожей. Там из темноты вынырнул Иусик. «Проводи эту женщину», — приказал Самвел. «На дворе ее ожидают слуги госпожи Вармездухт. Перепоручи им». Иусик поднес палец к рту и прикусил его. Какая-то мысль промелькнула у него в голове. Иная мысль мелькнула у Самвела. «Ах, если бы Вармездухт пришла ко мне...» немного раньше. Он вспомнил князя горегина штуни и письмо, отосланное своей дорогой Ашхен. Княжна Гор. Женщина в черном плаще медленно шла по извилистым проходам замка. Она едва держалась на ногах. После того, как она рассталась с Самвелом, ее владела та болезненная, сильная слабость которые следуют за бурным возбуждением. Один из слуг нес впереди зажженный фонарь, другой следовало за нею. По пути она не сказала ни слова. Молча, не останавливаясь, проходили они сквозь многочисленные ворота, бдительно охраняемые стражей. На фонаре краснел вензель Вармездухт. Он возвещал страже, что проходящая была одна из прислужниц женской половины замка. Во всем замке царила гнетущая тишина. Лишь изредка, свыше к башен, раздавалась перекличка бодрствующей ночной стражи. Голосу с одной башни отвечали голоса с других башен, и тишина на минуту нарушалась. Так разговаривала замок своим наводящим страх железным языком. Закутанная женщина уже дошла до дворца в Армиздухт. Около входа в женскую половину оба служителя остановились, а женщина вошла в это доступное лишь евнухам место, куда не ступала мужская нога. Войдя в свою опочивальню, вармездухт сбросила покрывалой маску и, не раздеваясь, легла на постель. Усталость овладела ею. Устала она всем сердцем, устала всей душой. Она окинула взором свою роскошно убранную комнату. «Никого. Ни одна из служанок не явилась. Неужели все спят? Неужели так поздно? Тем лучше. По крайней мере, ей никто не мешал. Она погрузила пылающее лицо в мягкие подушки и долго оставалась неподвижной. Глухие, душераздирающие стоны иногда прерывали это цепенящее молчание, и помимо ее воли поток слез хлынул из ее глаз». О чем она плакала? Она сама этого не знала. Есть минуты, когда между сердцем и рассудком возникает разлад. В такие минуты человек не отдает себе отчета ни в чем. Вармездухт подняла голову и мутными от слез глазами посмотрела вокруг. Ей хотелось говорить, хотелось облегчить душу от нахлынувшего горя. Но никого возле нее не было. Единственным живым существом был огонь, горевший в серебряном светильнике. Она долго смотрела на него и мысленно вела с ним разговор. Пламя, оно дает свет, тепло и пепел. Оно горит и пожирает само себя. Таково и ее сердце. Она снова спрятала лицо в подушке, и слезы снова хлынули из ее глаз — В соседней комнате послышался плач. Там плакал проснувшийся ребенок, а здесь его мать. Этот плач заставил ее очнуться. Он напомнил ей, что она мать и жена. Вармездухт поднялась с постели, отерла слезы и поспешила к ребенку. Кормилица, сидя возле колыбели, крепко спала. Госпожа разбудила ее. Та непроизвольно полусонная подняла голову, и прижала свою грудь к губам ребенка, он замолчал. Теперь доносилось только его торопливое чмоканье. Мать стояла и с восхищением смотрела на своего первенца, в котором души не чаяла. Но вдруг она с испугом заметила, что голова кормилицы медленно опускается к краю колыбели, та снова засыпала. — Ты когда-нибудь задушишь ребенка? — воскликнула мать, тормоша кормилицу. На черном лице кормилицы блеснули белки крупных глаз, она очнулась. — Я не сплю, — проговорила она и снова наклонилась к колыбели. Кормилица была эфиопкой, молоко из горячей груди эфиопки считалось самым полезным для ребенка. Какое сочетание? Мать — персиянка, кормилица — эфиопка, а ребенок — дитя князей — мамиканян. Мать стояла у колыбели, пока ребенок насытился и заснул. Затем она наклонилась, прикоснулась губами к пухлым щечкам младенца и, приказав кормилице не спать, пошла к себе. Вернувшись в опочивальню, она разделась сама без помощи служанок и легла в постель. Ее роскошное ложе из шестяных и шелковых покрывал было предназначено для неги и наслаждений. Но в эту ночь оно казалось ей словно сделанным из терновника — Вармездухт поминутно поворачивалась сбоку-набок и не находила покоя. Все в ней волновалось. Ее невинная душа была полна запутанных, неясных мыслей и чувств, подобно тому, как лучезарный горизонт внезапно затмевают черные тучи. Она думала о Самвеле, о той счастливой девушке, которую он любит, и вдруг вспомнила о главном Евнухе и его темных делах. Убедился ли сам Вэл в том, что я невиновна? Исчезли ли у него сомнения относительно меня? — шептала она, припоминая, какое тяжелое впечатление произвели на опечаленного юношу сообщенные ею известия. Он так добр, так благороден, он простит мне. Он не будет подозревать меня в соучастии в мерзостях Евнуха. Но ведь этим не устраняется моя вина. Кто, как не я, причина появления в этом доме, коварного Евнуха. Я привела с собой сюда этого предателя. Нет-нет, я ничего не знала. Независимо от меня подослали его, но, как бы там ни было, тяжесть преступления падает и на меня. Я должна искупить то, что было совершено без моего ведома, чтобы успокоить свою совесть. Мне не удалось убедить Самвела. Он воспротивился моему намерению поехать в Тисбонн. «Как и всегда он проявил безграничную доброту. Но я должна, должна поехать, должна уговорить немилосердного брата моего. Я не могу оставаться здесь и быть свидетельницей ужасных событий. Но мой муж, что подумает мой супруг, он приедет и не застанет меня дома?»